Как бродят полюса? В любой ли точке на поверхности Земли компас дает верное показание? Оказывается, нет. И дело не в самом приборе, а в том, где его используют. Когда-то в старину скандинавы, плавающие по арктическим морям в районе Гренландии, обнаружили, что кое-где синий конец стрелки указывал почти на запад. С этим расхождением сталкивались все чаще по мере освоения северных территорий. В чем же дело? Древним народам было невдомек, что северных полюсов два. Необходимо различать географические полюса, условные точки, где как бы проходит ось вращения Земли, и магнитные. Северный магнитный полюс, так же как и южный в Антарктиде, смещен от этой точки на сотни километров. У экватора и в средних широтах такое раздвоение незаметно, но чем ближе к северу, тем больше компас будет нас, что называется, обманывать. Более того, расположение магнитных полюсов относительно географических непостоянно. Хотя и медленно, но эти полюса дрейфуют, выписывая на земной поверхности замысловатые траектории. Современные исследования на магниченности древних пород показали, что бывали случаи, когда магнитные полюса вообще менялись местами. Так что, пользуясь компасом, надо умело вносить в его показания поправки. Это и приходится делать полярным морякам, летчикам и ученым.